«Да, и действительно, как же я мог это упустить? Они просто обязаны были быть, но в этом случае эксперименты уже нельзя считать чистым, не так ли?» «Но ведь русских было больше, чем шесть человек. На всех препарат подействовать ведь не мог, разве что они ели все из одной банки. У русских это возможно». — И что-то все равно не стыкуется. Вы не находите. — Кстати, кто отвечает за режим сохранности препарата? — Я и мой заместитель, штурмфюрер Краух. — Я могу с ним побеседовать? — Увы, — развел руками Горн. — Он погиб. — Какая жалость! Значит, он и был доверенным лицом штандартенфюрера. — Возможно, что и не он один. — Ага. Вы не возражаете, если мы сделаем небольшой перерыв? У вас есть кофе? — Да, советник я распоряжусь. Пока все трое пили принесенный кофе, Горн лихорадочно размышлял. — Ревизия. Они провели ревизию. Но как и когда... Кто и каким образом это сделал? На базе есть агентура четвертого управления. Выходит так, что есть. Но кто? И что они уже успели сообщить наверх? Он давит на меня. Но пока все удается спихнуть на Рашке. Почему Вернер сделал перерыв? Он ведь уже почти дожал меня. Горн покосился на советника, который о чем-то вполголоса переговаривался с Остинографисткой. «Да где же я про нее слышал? Ведь точно слышал же! Рыжая Магда! Черт, вертится на языке, но не помню! Да и советник этот что-то не помню такого у Мюллера. Хотя он, может быть, и не из центрального аппарата». «Странно. Почему? Вызвать провинциала для решения такого случая? Нелогично. Это совсем не похоже на Мюллера. Он специалист грамотный, да и ребята у него, брррр, лучше не думать». «У вас хороший кофе, Горн. Где берете?» «Это подарок армейцев, горсоветник. Нам с ними приходится часто встречаться». Иногда мы делаем друг другу небольшие презенты. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили пару банок. — Буду весьма признателен. При случае передайте мою благодарность Гауптману Ранке. Это ведь его подарок, не так ли? — Конечно, передам, герц-советник. — Очень исполнительный офицер вы не находите. — Не буду спорить. И очень волнуется за честь своего подразделения. Сейчас такое нечасто встретишь, увы. Вернер развел руками. Не то, что раньше, совсем не то. Допив кофе, советник поставил чашку на поднос. — Ну что, гауптшурмфюрер, продолжим наше нудное, но необходимое занятие. — Разумеется, я к вашим услугам. — Итак, опустим пока вопрос о спецпайках. С этим и позже можно разобраться. — Разумеется, как вам будет угодно. — Расскажите мне о ходе эксперимента. Что-то пошло не так с самого начала. Испытуемые впервые не сумели обнаружить противника, хотя, согласно показаниям аппаратуры, они были на полигоне. Мы зафиксировали как минимум троих. — Так, и что же дальше? — Дальше? — Тут лучше пояснил бы профессор, но вы... — Да, нам его сейчас особенно не хватает, но вы-то здесь. — Испытуемые, как я думаю, столкнулись друг с другом и вступили в схватку. — Почему? разве они могут воевать друг с другом хоть с самим сатаной герц советник как прикажут так и будут и что им приказали на этот раз искать сатану нет штандар фюрер приказал им идти вниз и уничтожить там все живое рашка а не профессор извините конечно приказывал им именно профессор но вот ему приказ отдал уже сам стандарт фюрер именно в этой форме как жаль что журнал проведения эксперимента не уцелел да уж подумал горн хорошо что я успел его увести и спрятать еще до приезда следователей дознавателей увы герц советник «Если бы я мог предполагать...» «Мог? Вы были обязаны это сделать. Насколько я помню, ваш же приказ, все записи должны быть сдублированы сюда, прямо в ходе эксперимента по телефону, или я что-то путаю?» «Нет, все так и есть, и так всегда делалось раньше. А в этот раз...» фюрер распорядился этого не делать. — Рашке? — Да, герцсоветник. — Но ведь приказ подписан самим рейхсфюрером. — Увы, герцсоветник, я лицо подчиненное. — Да. Мне казалось, что у вас, как у начальника объекта особой важности, должно быть право непосредственного доклада рейхсфюреру. «Только в экстренных случаях?» «А это не экстренный случай». «Не настолько». «Представляете, герцсоветник, что будет, если каждый начнет беспокоить его по такому поводу?» «Откровенно говоря, с трудом. Ибо пока таковых случаев было немного. Ну да ладно. На чем мы остановились, фройленд?» На фактическом провале начала эксперимента. Рыжая стерва невозмутимо смотрела в свои записи. Нарушение порядка проведения эксперимента, изменение формы приказа, преступная халатность исполнителей, не обнаруживших места укрытия противника. Достаточно. Благодарю вас, Магда. Вы, как всегда, точны. Это очень ценное качество. «Не правда ли, гаупштурмфюрер Горн обрезал пересохшие губы. «Да, это очень полезное качество, герцсоветник советник «Магда Крюгер, психоаналитик четвертого управления РЦХА. Вот она кто!» Горн поежился. «Если это так, то советник — это очкастый верни». «Из того же управления. Эта почти легендарная парочка всегда работает вместе. И по самым важным делам, только под личным контролем Гиммлера. Значит, делу придан высший приоритет?» «Плохо». «Вы меня не слушаете, Гауптштурмфюрер?» э, «Простите, герцоветник, отвлекся. Бессонная ночь, сами понимаете». Сочувствую. Итак, каким образом были убиты первые испытуемые? Один был зарезан ножом, второй подорвал себя гранатой. Сам? Что? Он сам себя подорвал? Да, и изо всех троих гранату имел только он. Непосредственно перед этим он застрелил из своей винтовки третьего испытуемого. остальные в вою не участвовали и вернулись по приказу на сборный пункт их боеприпасы остались не израсходованными а из оружия никто не стрелял это точно да у них всех амаркированные боеприпасы пули помечены зачем для оценки эффективности их работы так продолжайте